глава 18. знакомство родителей переход в мир стаса назначили через час дракон умчался в свою башню завершить дела мурс последовал за ним прослежу чтобы ничего не забыл а ты при раскрути на новую порцию противоядия высказал наставление кот и ушел махнув хвостом и как я их раскручу газ они весь использовали идти в комнату Мой рюкзак со мной, остальное не мое, пусть здесь и остается. Тем более, как заявил муж, пойдем налегке, а все, что нужно, купим по прибытии. Ольгу отправили спать, чтоб лучше адаптировалась после перехода. Она, извинившись, порывалась еще со мной поговорить, но приведение ее быстро спровадили в выделенную ей комнату. Так и не решив, что делать, вернулась на улицу. Оказалось, кисы не ушли вместе с Мурзом, а продолжали греться на солнышке. Замечательно. Составлю им компанию. В обществе пушистых, ласковых, мурчательных созданий время прилетело незаметно. «Васенька, ты уже тут?» Стас выскочил из-под моста, как чёрт из табакерки, и чуть не споткнулся об одну из кошек. На драконе красовались штаны, футболка, кеды. Кто-то, как и я, решил не заморачиваться с одеждой. Пойдем. Стас подхватил мой рюкзак и протянул мне руку. Не раздумывая, вложила свою кисть. «Стойте!» Из-под моста вылез Мурс. «Я решил сделать вам свадебный подарок». «Так уже!» Дракон пошевелил пальцами на руке с кольцом. «Мурс, ты чего такой добрый? Меня это уже пугает. Да сдались мне твои чешуйки. Мне Васе понравилось». Ласковая, умная, добрая. Ради нее стараюсь. Подойдя ближе, кот потерся об мою ногу. Красавец ты мой, почесала его за ушком и обняла. Драконы существа ревнивые и с обостренным чувством собственности, прорычал дракон. Не рычи, мурк, еще почеши, да, и, и вот тут мур. Дракон подобрался а потом плюнул на творящееся безобразие и просто оттащил меня от кота. «Злой ты! И что Вася в тебе нашла?» «Ладно, молчу-молчу. С этой секунды вам обоим позволено перенестись из бездны в любой мир, какой только пожелаете, без использования порталов. Достаточно четко произнести координаты. Для первого раза необходимо спрыгнуть с моста. Далее этого не требуется». Хвост пушистого прохвоста перестал дергаться из стороны в сторону и обвил лапы. Чтобы беспрепятственно попасть в бездну, вам необходимо как можно больше собрать радужных дорожек, а раз вы их создали, то по правилам за переход вы не платите. Это условие распространяется на ваших близких родственников при переходе через бездну в вашем. Выпалил Мурс и застыл, ожидая нашей реакции. «Себя ты не обделил». Усмехнулся Стас. А то, подстраховка еще никому не помешала. Сделаем мы тебе дорожки, сделаем. Еще плакать от наплыва туристов будешь. Тогда чего встали? Прыгайте, быстрее уйдете, быстрее вернетесь к работе. Усмехнувшись, Стас приобнял меня за талию и медленно-медленно повел к мосту. Мне кажется, мы сейчас обратно пойдем, а не вперед. За нами по пятам шел кот и еле слышно ворчал. Слов не разобрать, но смысл и так понятен. «Васенька, ты как предпочитаешь прыгать?» На середине моста дракон остановился. «Стоя или сидя?» «Можешь выбрать любой способ, я подстрахую». «А я сейчас передумаю», — зашипел Мурс, теряя терпение. «И за переход лично ты, дракон, будешь платить бешеные деньги». «Хорошо, хорошо, но слово моей супруги — закон. Так что, солнышко?» стоя. Я изо всех сил пыталась не рассмеяться. Эти двое так органично смотрелись вместе. Стас медленно развернул меня к себе лицом ласково, поцеловал в губы, аккуратно обхватил за талию и поставил на бортик. С нежностью заглянул мне в глаза, не спеша ко мне присоединяться. Кот зарычал не хуже тигра. «Мурс, хочешь с нами?» «Да», — обрадовался пушистый друг. «Через мой труп! Мир и Латор!» Стас с легкостью запрыгнул ко мне на бортик, подхватил на руки и прыгнул в бездну. Полет оказался стремительный и короткий. Пара вдохов, и мы оказались на берегу океана. Белоснежный песок, тихо плещутся волны, омывая близлежащие скалы. В небе прикричала неизвестная птица. Дракон развернул белоснежные крылья и стремительно взмыл вверх. Ахнула, обхватив его за шею. Оказалось, за скалами в чудесной долине, которая имела свой выход к морю с противоположной стороны, располагался прекрасный город. Несколько минут полета и я смогла разглядеть уютные чистые улочки, аккуратные домики, утопающие в зелени. Раннее утро. Город медленно просыпался. Улицы еще пустынны, но кое-где встречались прохожие. Заметив нас, они вскидывали в приветствие руку и склоняли голову. Вскоре маленькие домики сменили многоэтажные особняки, а вдалеке виднелся целый замок. На подлете к нему Стас сделал круг почета. Я смогла рассмотреть парк, реку, убегающую далеко за пределы замковой ограды, потрясающие клумбы, тренировочный полигон и сам замок. Хотя скорее дворец, белоснежный с многочисленными арками и башенками, и смотровыми площадками. Он утопал в зелени. На одну из площадок мы и приземлились. Стас тут же сложил крылья, а я чуть не навернулась с его рук, пытаясь рассмотреть данный процесс. Дракон успел предотвратить мое падение в самый последний момент. «Я покажу тебе все, что захочешь, и сколько хочешь раз. Только больше так не делай». Договорились, Козлик? «Укушу». — пригрозила я. На мою угрозу дракон сверкнул глазами, а на губах расцвела предвкушающая улыбка. Но ответить он не успел. На площадку выбежал человек и согнулся в три погибели. «Прекрати поясничать, Ричард!» На заявление Стаса незнакомец выпрямился, окидывая нас хитрым взглядом. «Лучше скажи, где сейчас родители?» «Его бешенство в кабинете. Ее спокойствие рядом с ним». Мои брови взметнулись вверх от удивления. Какие интересные статусы у его родителей. Тем временем Стас пересек площадку. Ричард поспешил открыть перед ним дверь, и нашему узору предстала широкая лестница с коваными перилами, круто убегающая вниз. «Может, я пойду сама?» «Нет, здесь находятся посторонние. Мой внутренний дракон нервничает и ревнует. В башне тоже были посторонние, но ты себя так не вел. Мы оба хорошо знаем жителей твоей башни, поэтому я испытывал минимальный дискомфорт. Не волнуйся, через полчаса все пройдет. А пока тебе лучше побыть у меня на руках, чтобы я никого не покалечил. А почему этот Ричард так странно назвал твоих родителей? Именно по причине, только что озвученной. Дракон сложно реагирует на незнакомцев рядом со своей парой. Драконицы более сдержаны и успокаивающе влияют на своих половинок. «Как у вас все сложно!» — вздохнула я. «У нас, солнышко! У нас!» Спустившись с лестницы, мы пересекли коридор, потом опять лестницу, и так несколько раз. Наш стремительный забег наблюдал только Ричард, неустанно следующий за нами. Больше никто нам на пути не попался. Вскоре мой дракон остановился перед массивной деревянной дверью, обильно украшенной резьбой. Он хотел открыть дверь с ноги, но не успел. Ричард извернулся и первым ее толкнул. Непострадавшее полотно открылось бесшумно. Дракон шагнул внутрь, сильнее прижимая меня к себе. Как ни странно, волнения или страха не испытывала. Скорее всего, я еще не до конца осознала происходящее. Мне совершенно не верилось в знакомство с его родителями. Но нет. Среди шкафов с книгами и кресел посередине комнаты стоял массивный... И добротный стол. На нем сверху на самом краю сидела миниатюрная женщина удивительной красоты в элегантном платье. Рядом с ней, целуя ее руку, стоял мужчина в строгом костюме. Высокий, широкоплечий, с цепким взглядом голубых глаз. Понятно, в кого пошел фигурой мой супруг. Оба родителя имели огненную шевелюру. И в кого тогда мой блондин? В деда пришел мысленный ответ. Отец, матушка, позвольте вам представить мою супругу Василису. Она с земли. Красива, умна, неповторима, обаятельна и любима. Хоть бы на ноги меня поставил, что ли. Родители улыбнулись. Женщина с легкостью выскочила и попыталась сделать шаг в нашу сторону. Стас зарычал, чем изрядно напугал меня. — Ты чего? — шепнула ему. — Ничего, милая. Это нормальная реакция. Вы верно летели, они добирались на повозке. Она скорее говорила утвердительно, чем задавала вопрос. Поэтому он не подпустит к тебе в данный момент даже меня. Женщина присела обратно на кончик стола, а мужчина вообще зашел ей за спину, чтобы оказаться от нас как можно дальше. Стас же выбрал самое дальнее кресло, опустившись в него, посадил меня к себе на колени и обхватил руками так, что ребра затрещали. «Сын, задушишь жену, другой не будет». Мой муж чуть ослабил хватку. «Василиса, позволь представиться. Я Мастостарион, для тебя просто Амаст, отец этого Аболтуса, его мать Оливия, моя супруга. Рады приветствовать тебя в нашем мире и доме. Милая, можешь обращаться к нам по именам, если захочешь назвать мамой и папой». «Мы будем только рады. Судьба наконец-то подарила нам дочь», — поддержала мужа Оливия. «Вот так просто. Без фамилий, чинов и регалий. Хотя меня представили таким же способом. У них так заведено?» «Солнышко, я тебе потом объясню наш статус в обществе. Времени нет. Если коротко, то отец военный, матушка ученый, А мы с тобой на ближайшее время будем исследователями». Пока Мурс согласен сотрудничать. После займемся, чем пожелаешь. Как у него все просто со сменой профессии, однако. То есть ты ей не сказал, что являешься вторым претендентом на престол? невинно спросила Оливия. Что? У меня внутри все похолодело от такой новости, только этого мне не хватало. В детстве, как многие девочки, я мечтала о принце и замке. Когда подросла и поумнела, то поняла, принц и замок — это пряник, за которым идет кнут. Управлять какой-либо организацией, тем более страной, это не балы и развлечения, а каждодневный адский труд, без выходных и больничных. Огромная ответственность, где нельзя ошибиться. Не надо мне такого счастья. Я с ужасом посмотрела на своего супруга. Тот тяжко вздохнул и посмотрел с такой мольбой, что мое сердце дрогнуло обняла его за шею и погладила по голове чем стас сразу воспользовался и поцеловал меня в шею я охнула за спиной послышалось деликатное покашливание дети мои понимаю что хоть бездна вас и обручила но первая брачная ночь еще не состоялась и вам хочется уединиться но придется подождать от услышанного я чуть с колен уже не свалилась «Откуда Оливия знает такие подробности?» «Необходимо срочно организовать свадьбу». «Васенька, твои родители захотят присутствовать». Еще бы! Если роспись в свидетельстве они нам простили, то свадьба без них не вариант». «Прекрасно!» — сплеснула руками женщина. «Необходимо срочно с ними переговорить». «А они в курсе, кто их взять и из какого мира?» — вмешался Амаст. Я отрицательно мотнула головой. «Тогда сейчас лучше мы к вам, а потом вы к нам». «Хорошо, только есть один момент». Замолчала на секунду, не зная, как сказать. Я никогда не стеснялась своего происхождения. Но тут слишком большой разрыв в положении в обществе. Надо обе стороны морально подготовить. Мои родители — обычные люди. Если в предках и затесались аристократы, то очень давно. «Живем мы и соответственно нашему заработку». «Прекрасно?» — обрадовался мужчина. «Значит, вы законопослушные граждане, а для нашей семьи это самое главное». «Отец — главный дознаватель. Законность у него в крови», — пояснил Стас. «И правая рука императора драконов, который очень дорожит своим братом, ведь только супругу удалось усмирить обоих отпрысков», с гордостью поделилась информацией Оливия. «Братом? Обоих?» В голове щелкнуло, и пазл сложился. «Егор, сын императора?» «Ты о нем знаешь?» Брови Амаста поползли вверх. «Да, его невеста моя подруга. Бывшая подруга», — поправил Стас. «Так, похоже, вам все-таки придется изложить свои приключения, хотя бы в сжатом варианте. Я прикажу подать чай», — Поддержала мужа Оливия. Слуга принес чай, легкую закуску, пирожные и, поставив поднос на столик, удалился. Используя левитацию, женщина перенесла стол вместе с едой, опустив его прямо перед нами. Рассказ вышел долгим. Мой дракон рассказывал красиво и ёмко, обращая дополнительное внимание родителей на самые острые моменты в повествовании. «Отец, я всё понимаю, но у меня нет желания и дальше возиться с этим эгоистом». «Согласен с твоим мнением», — покивал главы мужчина. «Но тогда император назначит тебя своим преемником. Хочешь этого?» Стас кривился, выражая свое отношение. «Что ж, наши желания относительно правления совпадают. Замечательно. Он должен сам понять, что для него важно в этом мире. Ольга, конечно, выкинула некрасивый финт, но Егор в первую очередь сам виноват в своем обращении в серого нам всем крупно повезет, если девчонка сможет справиться оля неплохая у нее много качеств достойных лидера ее иногда заносят, но думаю с этой ситуацией можно справиться с помощью ответственности. она всячески пытается ее избежать, но если за что то взялась, то сделает все по высшему разряду. надеюсь егору и ольге удастся вырваться из плена бездны понятно А Маст задумчиво потер переносицу. «Я переговорю с императором. Но ты знаешь дядю. Ждите приглашения в гости». Мы со Стасом одновременно вздохнули, переглянулись и рассмеялись. И еще Мурс жаловался на отсутствие ответа на запросы бездны относительно экскурсий. «Я сам не припомню ни одного упоминания о подобном. Разберусь». Амаст произнес это таким тоном, что мне стало страшно за виновных. Упускать подобную выгоду, может только полный болван. Мурс ждет. Кто первый придет, тот и получит основные плюшки. Мужчины многозначительно переглянулись и закончили на этой ноте разговор. Оливия радостно улыбнулась. Она до последнего не вмешивалась в разговор, позволяя своему мужу уточнить все интересующие моменты. Что ж, государственные дела обсудили, теперь приступим к самому важному. Васенька, что больше всего любит твоя мама? Прекрасный гарнитур, думаю, ей понравится. Не стоит. Выпалила прежде, чем сообразила, кому это говорю. Расслабилась, глупая. Со свекровью еще контакт не налажен. Нужно действовать более деликатно. Поэтому уже спокойнее пояснила. «В первое знакомство не стоит делать такие подарки. Достаточно обойтись чем-то сладким». «Но, милая», — искренне растерялась мама моего дракона, «как можно прийти на первое знакомство к столь дорогим будущим родственникам без запоминающегося подарка? Оливия, дорогая, не забывай, они живут в другом мире, и там свои правила». «Мама очень любит дизайнерский шоколад». Я осторожно дала наводку. Оливия еще сомневалась, но под мягким напором мужа быстро сдалась. Она собиралась чуть ли не сейчас же бежать в кондитерские магазины и к моим родителям. «Но они нас ждут через два дня», попыталась утихомерить ее пыл. «Как два дня? Зачем так долго?» сполошилась женщина. «Я думала прогуляться в ваш мир на пару часов и вернуться обратно». Твои родители захотят погостить у нас. Вернее, должны захотеть. Как мы без мамы-невесты организуем свадьбу? Нет, ты не волнуйся. Окончательное решение по организационным моментам будет за тобой. Но промежуточный этап, он такой утомительный и долгий. Отправляться нужно немедленно. Вдруг ты передумаешь. На ее лице отразилась гамма эмоций от волнения до заботы и опасения. Я растерялась, особенно от фразы Передумаешь, каким образом, если мы уже муж и жена? Стас вон вообще не выпускает меня из рук, а брачной ночи так и не было. Не согласная я, мой дракон. Родная, я должен доложить императору. Он ждет. У вас час на приобретение подарка. Амаст наклонился к жене и что-то шепнул ей на ухо, поцеловал ей руку и ушел. Как хорошо все складывается, успокоилась Оливия. Осталось предупредить твоих родителей, Васи, ты позволишь себя так называть? Я растерянно кивнула, обдумывая, как именно стоит сказать папе с мамой о нашем скором прибытии. Муж решил все за меня. Отточенным движением стас извлек из кармана сотовый телефон и набрал номер моей мамы. Неужели запомнил с первого раза? У драконов абсолютная память. Тем более такая ценная информация. А говорил мысли не читает. Или я так целенаправленно думаю. Добрый день, Елена Павловна. Как прошел ваш отпуск? Хорошо. Рад слышать. У нас с Васей слегка изменились планы, и мы хотим приехать к вам через час-полтора. Но не одни. Мои родители страстно желают познакомиться с теми, кто смог воспитать столь прелестную дочь. Вы не против? Многозначительная пауза, и из трубки слышен восторженный голос мамы. «Прекрасно. Через час будем». Он спрятал телефон в карман, поцеловал меня в щеку и, подхватив на руки, со счастливой улыбкой поднялся на ноги. «Стас, я могу пойти сама?» — закинула удочку. «Тебе удобно?» «Да». «Тогда нет». «Вот и поговорили». Транспортировали меня на ручках всю дорогу до самого парадного крыльца. Коридоры все так же радовали безлюдностью. Правда, один раз я заметила приоткрытую дверь, из которой высунулись любопытные мордашки детишек. Стас слегка рыкнул, и они, восторженно пискнув, поспешили скрыться. «Дети-слуг. Замечательные ребятки. Сообразительные», — поспешила разъяснить Оливия. «Обычно они на занятиях» но сегодня выходной перед крыльцом стояла открытая коляска запряженная двумя миниатюрными драконами ростом стиленка изумрудного цвета на голове белые наросты в виде короны глаза ярко оранжевого цвета с вертикальным зрачком с любопытством осматривали все вокруг дракончики заметив нас запищали и с легкостью выпрыгнули из упряжки подбежав забегали вокруг непрерывно ластясь «Какие хорошенькие!» Я с восторгом любовалась удивительными созданиями. Мне удалось вывернуться из захвата мужа и протянуть к ним руки. Два изумрудных чуда устремились ко мне. «Вася!» — рыкнул мой дракон. В общем, счастье длилось недолго, так как меня тут же выцарапали обратно. «Давай договоримся. В ближайший год ты обнимаешь только меня». Муж поймал мой осуждающий взгляд. «Месяц. Неделя. Ну хорошо, хорошо. День. Но только со мной». А дальше был стремительный, но плавный забег до лучшей кондитерской в городе. Рассмотреть что-либо получалось с трудом. Мелькали чистые и аккуратные улицы, достаточно широкие, чтобы разъехались две повозки. Витрины магазинов, которые только открывались, и продавцы выставляли товар на всеобщее обозрение. Глаза радовала многочисленная зелень, красивые клумбы и фонтаны. Мы проехали мимо парка и остановились у здания нежно-голубого цвета, как летнее небо. Большие окна во всю стену, обрамленные белоснежными рамами, напоминали облака. Дверь в магазин открыл мальчишка лет двенадцати. Увидев, как Стас аккуратно берет меня на руки и шагает по направлению к нему, ойкнул и поспешил скрыться. «Что это с ним?» За матерью побежал. «Он будущий мужчина, и рядом с тобой ему сейчас не место». «Дракон», — мысленно фыркнула я. «А то», — Пришел ответ. Магазин оказался не очень большим, но уютным, обустроенным со вкусом и знанием своего дела. Вдоль окон стояли столики, чтобы посетители могли на месте насладиться вкусной покупкой. С другой стороны располагалась витрина. Пахло восхитительно. Вроде совсем недавно пили чай, но от запахов рот наполнился слюной. От разнообразия выставленной продукции разбежались глаза. Что выбрать? Оливия сориентировалась в мгновение ока, выбрав два торта, большую коробку пирожных, тарталетки, канапе, пирожки. Матушка, мы идем всего на час. Стас попытался вразумить ненасытную сладкоежку. Да, простите, увлеклась нам пожалуйста еще коробку императорского шоколада заказ два один семь хозяйка убежала за заказом а стас с подозрением посмотрел на родственницу что да твой дядя заказал этот шоколад для жены, но уверяю мне они не откажут и подождут следующий а Маст их предупредит вот так лучший шоколад для самого императора. Который как позже шепнул мне супруг, заказывают минимум за неделю, достался моей маме. Возвращаться обратно в замок не пришлось. Когда мы вышли на улицу, рядом с нами раскрылся портал, из которого шагнула маст, сразу отойдя от сына на пару шагов. Мужчина отослал коляску и забрал у продавщицы наш заказ, открыл новый портал и, приглашая последовать за ним, подхватил супругу под локоток. Мы вышли у арки, выложенной из белого кирпича. С левой стороны открывался прекрасный вид на город. За аркой виднелся обрыв и часть моста. Бездна. Здесь уже мы со Стасом прошли вперед. Местный служащий сильно удивился, когда при нашем приближении арка засветилась без оплаты, решив, что хорошего понемножку потребовало поставить меня на ноги. Не хочется так явно привлекать внимание. «Мир, земля!» Стас четко произнес фразу. Арка мигнула, и показалась вторая часть моста. Мурс не обманул. Мы не просто оказались на земле, а в моем городе, на моей улице, возле моего дома. Родители Стаса с любопытством рассматривали дворик с детскими каруселями, многоэтажки, лавочку у моего подъезда, на которой несли свой пост местные бабульки. «Здравствуй, Василисушка!» «Давно тебя видно не было». Три пары любопытных старческих глаз внимательно ощупали нашу компанию. Ездила отдыхать. «Это хорошо. А кто это с тобой?» «Родственники приехали». «Какие красивые у тебя родственники!» «Познакомила бы с нами, а особенно с моей внучкой». От ответа меня спасла местная ребятня. Полуденная жара пошла на убыль, и они гурьбой высыпали на улицу. Вели себя шумно и радовались летним каникулам. «Следующий раз?» «Некогда». Схватив Стаса за руку, поспешила скрыться в подъезде. Его родители не отставали. Мой дракон проигнорировал лифт и ступил на лестницу. Приобняв меня на площадке перед квартирой, нажал на звонок. Дверь открылась. Настороженные расшаркивания с обоих сторон. Стол, как сказал папа, накрытый не хуже, чем у самого императора ставив бутылку дорогого и элитного коньяка и мамино любимое вино. Аккуратный разговор ни о чем, медленно перетекающий в разговор о главном, то есть о нас. Обе стороны посетовали на нашу стремительную роспись без родительского благословления. Но не беда, отыграемся на свадьбе. Вот тут-то и пришлось рассказать чудную историю. Откуда жених? Естественно, мои родители не поверили и с осуждением смотрели на новоявленных родственников. На продемонстрированную свекром магию папа безапелляционно заявил «Фокусы». Стас вздохнул и раскрыл свои прекрасные белоснежные крылья, показывая их во всей красе. Мои родители ошарашенно молчали несколько минут. После мама приблизилась и осторожно к ним прикоснулась. Проведя рукой по белоснежному великолепию, вернулась обратно на стул в шоковом состоянии. Видя отрицательный результат переговоров, Амаст предложил выпить. Папа его поддержал. Мамы переглянулись и согласились. Через полчаса уже шли горячие дебаты, в каком мире праздновать свадьбу, какой обычай важнее и как транспортировать гостей. И да, с подготовкой свадьбы... «Мамы справится, на ура!» На жениха и невесту никто не обращал внимания. «Вась, пойдем. Стас поцеловал меня в макушку. Согласно кивнула. Взяв меня за руку, муж потихоньку вывел меня из-за стола, благо сидели с ближнего краю от двери. Выскочив в подъезд, мой дракон подхватил меня на руки и, смеясь, сбежал вниз. На улице вместе с вечерними сумерками на город опустилась спасительная прохлада. Зажглись фонари. У подъезда на лавочке сидели все те же бабульки. При виде нас они оживились и уже открыли рот, но сказать что-либо не успели. Женат. Стас рявкнул и прошел мимо них. Он быстрым шагом дошел до сквера, в котором мы гуляли, кажется, целую вечность назад. Только там, под знакомым дубом, поставил меня на ноги и поцеловал. Уму помрачительно, упоительно. Нежно и с ног сшибательно. А потом обхватила руками мое лицо. Васенька, я люблю тебя и не могу без тебя жить. Я благодарен судьбе за все выпавшие испытания, благодаря которым ты появилась в моей жизни. Обещаю ценить, холить, лелеять, беспрестанно дорожить с тобой, нашими чувствами и любовью. Ты согласна стать моей женой? Да. Я завораженно выдохнула, радуясь своему счастью и наслаждаясь каждым его словом. Наши кольца засветились и мигнули, меняя цвет серебристого, на золотой. И что это значит? Хотя какая разница, когда тебя так целует, самый желанный и любимый. Вась. Мм. Мозг не хотел думать. Он хотел еще побыть в нирване. Родители заняты приготовлением свадьбы на месяц вперед. Им не до нас. Пусть развлекаются. Можем связываться с ними раз в несколько дней. Так что, какой мир хочешь посетить первым? Любой. Главное, вместе. Чуть позже бездна благосклонно распахнула свои объятия перед влюбленными психами, которые готовы соединять новые миры и позволяя им тем самым вновь испытать увлекательный, Неизведанный и непостижимый восторг Конец книги читала Анна Литура.